Из вырезок, собранных Беном Мейерсом, все взяты из портлиндской пресс-Геральт. 19 ноября 1975 года, страница 27. Жерусалем, Слот. Семья Чарльза В. Притчета, купившая месяц назад ферму недалеко от этого городка в графстве Камберленд, теперь покидает ее из-за странных событий. Так заявили Чарльз и Аманда Притчет, переехавшие сюда из Портленда. Ферма принадлежала прежде Чарльзу Гриффину, отец которого основал молочную компанию «Солнечное молоко», поглощенную в 1962 году корпорацией Слифута. Чарльз Гриффин продал ферму, по словам Притчета, за смехотворно низкую цену. Первый обратила внимание на странный шум, раздающийся по ночам на сеновале Аманда Притчет. 4 января 1976 года, страница 10. Джерусалем-Слот. Странная автомобильная катастрофа произошла сегодня ночью или на рассвете в маленьком городке Джерусалем-Слот. Полиция предполагает, что машина-седан последней модели, следуя с превышением скорости, съехала с дороги и врезалась в одну из опор линии электропередач. Машина полностью разбита. Но хотя на переднем сиденье обнаружены следы крови, пассажиров в ней не было. Автомобиль, по данным полиции, зарегистрирован на имя мистера Гордона Филлипса из Скарборо, по сообщению соседа, Филлипс с семьей поехал в Ярмут навестить родных. Полиция считает, что Филлипс, его жена и двое детей в результате аварии потеряли память и заблудились, ведутся поиски. 14 февраля 1976 года Страница четвертая Камберленд Миссис Фиона Когинс, вдова, жившая на Смит-Роуд в восточном Камберленде, объявленная сегодня утром пропавшей. Ее племянница миссис Гертруда Херси обратилась в полицию, заявив, что ее тетя отличалась плохим здоровьем и не питала склонности к путешествиям. Шериф принимает меры, но вряд ли на данном этапе... 27 февраля 1976 года, страница 6. ФАЛМУТ Джон Фарингтон, фермер, всю жизнь проживший близ Фалмута, найден мертвым в сарае своим зятем Фрэнком Викери. Викири сказал, что Фарингтон лежал лицом вниз в стогу, зажав в одной руке иллы. Медицинский эксперт графства Дэвид Райс считает, что причиной смерти может быть кровоизлияние в мозг. 20 мая 1976 года, страница 17. Портленд. Лесничье графство Камберленд оповещено о возможности появления в районе между городами Джерусалем-Слот и Фалму стаи бродячих собак. В течение этого месяца несколько овец там были найдены мертвыми, с разорванными шеями или животами. Иногда овцы оказывались расчлененными. Старший лесничий Аптон Трюит сказал, как вам известно, подобные ситуации нетипичны для южного Мэна. 29 мая 1976 года, страница 1. Джерусалем Слот. Таинственное исчезновение семьи Дэниэла Холуэя, въехавшего недавно в дом на Таггард-стрит. В этом маленьком городке. В полицию обратилась бабушка Холвея, встревоженная тем, что никто не отвечает на ее телефонные звонки. Холвей, его жена и двое детей приехали в новый дом в апреле и говорили друзьям и родственникам о странных звуках, которые они слышали по ночам. В последние несколько месяцев Жерусалем-Слот стал эпицентром странных... 4 июня 1976 года, страница 2 Камберленд. Миссис Элен Тремонд, вдова, проживающая в собственном домике на Бэкстедж-Роуд в западном Камберленде, доставлена сегодня утром в госпиталь с сердечным приступом. Она сказала нашему репортеру, что услышала, как кто то скребется в окно над ее кроватью, когда она смотрела телевизор. Подняв голову, она увидела смотрящее на нее лицо. «Оно ухмылялось», — сказала миссис Тремонд. «Это было ужасно. Я никогда в жизни так не пугалась». Обоялась я постоянно, с тех пор, как в миле от меня на таггард стрит роут, пропала целая семья. Миссис Тремонд имела в виду семейство Дэниела Холуэ, исчезнувшее на прошлой неделе. Полиция заявляет, что возможная связь между этими происшествиями